тело. Но разрушенное, раздробленное зрение — это только начало его новой, такой непонятной, такой трудной жизни. Если бы только зрение, но и свое собственное тело стало ощущаться как-то по-новому, и оно стало вести себя совсем не так, как было раньше. Частенько я впадаю в какое-то оцепенение и не понимаю происходящего вокруг меня движения, не понимаю предметов, Стою и раздумываю о чем-то минуту-другую в каком-то беспамятстве. А потом вдруг прихожу в себя, оглядываюсь направо и вдруг с ужасом замечаю отсутствие половины своего тела. И я с испуганным видом раздумываю, а куда же делась моя правая рука и нога, и вообще вся правая половина тела. Я шевелю рукой и пальцами левой руки, ощупываю ее, чувствую ее, а правую руку с пальцами я не вижу и даже почему-то не ощущаю их а в моей душе какая-то тревога. Я пытаюсь что-то вспомнить, но ничего не могу вспомнить. Вдруг я опять потерял правую половину тела, так как без конца забывал, что я ослеп справа и не мог привыкнуть к этому положению и часто пугался исчезновения своего тела. Но и это не все. Он не только теряет правую половину своего тела. Ранение теменной области левого полушария неизбежно приводит к этому. Иногда ему начинает казаться, что часть его тела изменились, что его голова стала необычно большая, а туловище совсем маленькое, что ноги находятся где-то не на своем месте, что распался не только зрительно воспринимаемый мир, что на какие-то причудливые куски распалось и его тело. Иногда я сижу и вдруг чувствую, что голова моя в стол величиную, не меньше как будто бы. Вот во что она превратилась. А руки, ноги малюсенькими. Чудно самому и смешно, когда я вдруг вспоминаю об этом. Такое явление я называю коротко — смущением тела. А когда закрываешь глаза, я даже не знаю, где находится моя правая нога, и мне даже почему-то всегда казалось и ощущалось, что она находится где-то выше плечей и даже выше головы. Я никогда не узнавал и не понимал свою ногу, ступню и до колен. И еще бывает со мной, хотя тут владею собой, Неприятности вот какие, хотя они и небольшие. Вот сижу я на стуле, и вдруг я становлюсь высоким, туловище же коротким, а голова же вдруг малюсенькая, точно цыплячья, не вообразишь нарочно. И часто он не может найти частей своего собственного тела. Оно распалось на куски, он не сразу соображает, где его рука, где нога, где затылок, и он должен долго и мучительно искать их. Как это не похоже на то, что было до ранения, когда каждая часть тела занимала свое прочное место, и когда ни о каких поисках их не могло быть и речи. Я часто забываю, где в моем теле находится хотя бы предплечье или ягодица. Я часто забываю и вновь запоминаю название этих двух слов. Я знаю, что такое плечо, и знаю еще, что близко связано с ним слово предплечье. Но вот я забыл опять место предплечья. То ли оно находится вблизи шеи, то ли вблизи руки. То же самое можно сказать про значение слова «ягодица». Я тоже забыл, где находится настоящее место ягодицы. То ли это место в мускулах ноги выше колен, то ли в мускулах в области таза. Подобного много в моем теле. И к тому же еще и не вспомнишь слова из частей своего тела. — А теперь покажи мне свою спину, — просит профессор. Странное дело, но я так и не мог показать свою спину профессору. Я уже знал, что слово «спина» относится к моему телу, но вот где она находится, эта часть тела, я почему-то не мог вспомнить или вовсе забыл про нее от ранения. Таких названий в своем теле, забытых мною, было немало. То же самое повторяется, когда он говорит мне «Лева, покажи, где твой глаз?» и Я опять долго думаю, что же означает слово «глаз», и, наконец, вспоминаю значение слова «глаз». То же самое повторяется со словом «нос». Но он делает это со мной часто и уже требует... «Ну, покажи быстро, где твой нос? Где глаз? Где ухо?» Но от этого я только путал слова, вот эти три слова «нос», «ухо», «глаз». Хотя без конца тренируюсь с ними. Я не могу почему-то быстро вспомнить то или иное слово, уже знакомое мне. Он мне скажет «руки в боки». Я стою и думаю, а что означают эти слова? Или он мне скажет «по швам руки». Я опять все думаю или шепчу тихомолку «по швам руки, по швам руки, по швам руки». Что это такое? Иногда это приводит к совсем странным явлениям. Он не только потерял обычное ощущение своего тела, он забыл, как пользоваться им. Вот совсем раннее воспоминание об этом. Оно относится к первым неделям после его ранения, ко времени пребывания его в госпитале где-то под Москвой. Оно несколько необычно. Ночью я неожиданно проснулся и почувствовал какое-то давление в животе. Да, в животе что-то мешалось, но только мочиться мне не хотелось. Но чего-то мне хотелось сделать, ну что? Я никак не мог понять, а давление в животе все усиливалось. И я вдруг решил сходить на двор, но только долго догадывался, как же это нужно сделать. Я уже знал, что у меня есть отверстие для удаления из организма мочи, Но требовалось что-то другое, другое отверстие давило мне живот, а я забыл, для чего оно нужно. Что-то совсем странное появлялось не только в этом. Очень скоро он обнаружил, что ему нужно снова учиться тому, что раньше было так обычно, так просто, поманить рукой, помахать рукой на прощание. Как это сделать? Я лежу на постели, мне нужна няня. Как позвать ее? Я вдруг вспомнил, что человека можно манить, и я пробую поманить няню к себе, то есть тихонько шевелю левой рукой то влево, то вправо. Но няня прошла мимо меня и не обратила никакого внимания на мою мимику-жестикуляцию. И я понял тогда, что я совсем забыл, как надо манить человека. Оказывается, я просто забыл, как нужно делать жесты руками, как управлять мимикой, чтобы человек понял меня и догадался подойти ко мне.